Глава третья. Заклинание призыва. Аделина. Внутрь стремительно вошел пожилой мужчина. Среднего роста, лет шестидесяти на вид, он выглядел очень ухоженно, даже как-то по-щегольски, в отличие от слегка расхлябанного Растифора. Тот, кого называли пустишем, являлся обладателем светло-голубых близко посаженных глаз, крупного орлиного носа, тонких, нечетко обрисованных губ и аккуратной белой бородки. Коротко остриженные волосы были зачёсаны назад, открывая высокий морщинистый лоб. Двигался ректор весьма бодро, несмотря на явно немолодой возраст, в длинный серебристый балахон, из-под которого виднелся идеально белый воротничок рубашки. Растифер, начал было гость, но сбился, заметив меня. Ты не один? Ректор прищурился, осмотрел моё лицо, шею, Когда его взгляд метнулся ниже, я сложила руки на груди, суетливо поправив ткань слишком большой мантии на плечах. Господин ректор, вот так удача. Кайрет встал рядом, слегка перекрыв меня собой. Рад, что вы зашли. С чего бы это? Старик не скрывал удивления. Его взгляд вновь метнулся к моему лицу. Я сделала вид, что кашляю и прикрылась ладонью, стараясь оставить в пределах видимости только подбородок и глаза. Кайрид, не поворачивая головы, хлопнул меня по спине, да так и оставил там свою наглую руку, отвечая пустишу. «Как раз собирался вести Аду в центральную башню, но раз уж вы сами зашли, это даже лучше, у нас с ней и без того дел по горло». «Аду?» — взгляд ректора уперся в пол, где стелилась слишком длинная ткань, водруженной на меня мантией. Я затравленно посмотрела на Кайри, догадая, как поступить дальше, представиться самой, или здесь инициативу не поощряют, Может, нужно молчать и глаза в пол. Прикусив губу, слегка отдвинула Растифа локтем в бок, надеясь, что он хоть как-то намекнёт, что делать. Благо, он меня понял. Знакомьтесь, господин Пустиш, Кайрет слегка отодвинулся и указал на меня. Моя помощница. Вы же сами просили добыть её. Я добыл. Добыл? У меня дёрнулось веко. Так это он меня из дома в таком виде непонятно куда выдернул или просто к слову выражение пришлось сообразительное? Тем временем, глядя на меня, продолжал разглагольствовать Карет. Тактичная, спокойная, я постаралась взять себя в руки и как можно более мило улыбнулась ректору. Радеющая за дело, заливался соловьём Растифер, покладистый и мечтающий работать в академии. Сама доброжелательность, ненавидит опаздывать, что ещё? Он чуть склонил голову, явно придумывая, как ещё меня можно похвалить. Однако пауза всё больше затягивалась, и я, не сдержавшись, помогла: "Обожаю работать". ляпнула с улыбкой. Легко схожусь с людьми, общительная и открытая на все 100. Из-под моей мантии хохотнул зайка. "Правый", сразу догадалась я и наступила на него левым. Ректор уставился на пол, где тоскливо лежала ткань, слишком длинная для меня мантии. Затем вновь посмотрел в мои глаза, концентрируясь на левом. "Он мне накрашен", вспомнилось вдруг, стало стыдно. Я развернулась к пустешу накрашенным боком и снова выдала фирменный оскал. "А кто её, говоришь, рекомендовал?" Подступив к Крастифору, уточнил старикашка. Сомнение, проскользнувшее в его голосе, очень мне не понравилось. "Её?" переспросил Карид. "Надёжные люди, по их сведениям, Ада моя полная противоположность, господин Пустиш, прямо как вы и просили". Ректор недоверчиво покачал головой. Вздохнув, я решила брать дело в свои руки. Ринувшись вперёд, сообщила от всей души: "Даже стоять рядом с вами великая честь для меня". От стресса голос слегка срывался и вибрировал. Моё имя Ада Соломенко. Я невероятно работоспособная, активная и трудолюбивая. Прибыла сюда на моби могобусе. Подсказал кайрец самым невозмутимым видом. На нём кивнула я. И честное слово, устала дико в пути, но оно того стоило. Вот же он. Вы. Я сделала ещё шаг, обхватила плечи ректора ладонями и неловко похлопала по ним, пытаясь изобразить восхищение во взгляде. Безмерно рада нашей встрече. Закончила я свою пламенную речь, протянув ему руку. Старик, лицо которого слегка вытянулось за время моего монолога, быстро пришёл в себя, моргнул и легонько сжал мои пальцы. Его рука была мягкой, кожа шелковистой. Физическим трудом господин ректор явно не увлекался. "Ян Пустиш", проговорил он, озадаченно переспросив. "Соломенка Ада? Значит, это что за имя? Это студенческое прозвище?" Вступил в наш диалог Кайрет, хватая меня за локоть и аккуратно подтягивая назад. В то же время сам он двинулся на ректора, оттесняя того к двери и заговаривая зубы на ходу. Девушка училась на боевом факультете и собиралась стать стражем на острове Адбург. Отсюда и имечка, сами понимаете. Но там у неё не заладилось, поняла, что хочет инова, и вот она здесь с нами. Повезло. Повезло, неуверенно повторил ректор, выглянув из-за плеча Растифора и бросив на меня выразительный взгляд, полный сомнений. Я тут же изобразила на губах улыбку и помахала мужчине рукой. Буду вводить её в курс дела. Вновь загораживая меня собой, продолжал говорить Кайрет. Потянувшись к двери, он её открыл и практически вытолкнул ректора со словами: "Дадим девушке пару недель испытательного срока. Со мной мало кто может сработаться, скорее всего, сбежит". Куда сбежит? нахмурился Пустиш, опираясь рукой в дверной косяк. К лучшей жизни, пожал плечами Растифор. А здесь-то чем плохо? Девушка кажется вполне довольной. Ректор посмотрел на меня. Я усиленно закивал и показал ему большой палец, подтверждая: я буду очень стараться, а если пропаду, это не по моей воле, сама я отсюда ни ногой. Растифор обернулся, уколол меня полным негодования взглядом. Вот и славно, обрадовался Пустиш и обратился к Кайриду с плохо скрытым злорадством. Оставляем её деятельность на твоей ответственности, Растифор, и все промахи, каждый промах на тебе. Всё как всегда. Услышала я ответ, а после дверь наконец закрылась. Казалось, старик пытался сказать что-то ещё, но не успел. Однако ломиться повторно не стал, наверное, ему хватило увиденного. Повернувшись ко мне, Кайр привалился к полотну двери и смерив недовольным взглядом уточнил: "Соломинка Ада?" Тон его был таким, что я начала оправдываться раньше, чем это поняла. «На самом деле полное имя Аделина», — ответила тихо и как-то заискивающе. «Но все сокращают, и я так привыкла». «Из тысяч других имен она, Аделина», — выдал Растифор, закатив глаза. «Повезло, ничего не скажешь». «Эта бабушка настояла», — я нахмурилась. «Э, чем плохо мое имя?» «Уж явно не хуже этого пустиша». «Бедовая», — отозвался ворон со своего импровизированного насеста. Хорошего человека так не зовут. Почему это? не поняла я, раздражённо зыркнув на слишком говорливую птицу. В Энгере не любят имена созвучные твоему, немного устало сообщил Кайрет, оттолкнувшись о от дверь плечом, он двинулся ко мне, продолжая: У нас есть остров Адбург. Там держат каторжников, смертников. Сокращённо это место называют Ад, и боятся его как огня. Очь, ну кто же знал. Хотя у нас тоже с сочетанием этих букв не всё гладко. Раньше надо было инструктировать, парировала я, отступая и упираясь лопатками в полки стеллажа. Мне жаль, но теперь-то чего? Ты же всё исправил, придумал легенду, красиво звучало и правдоподобно. Даауш он сверкнул тёмно-карими глазами и перестал на меня напирать. Остановился и впирился взглядом куда-то в район моих ключиц. Задумался. Скулы Кайри да обрисовались чётче, стали острее, ноздри затрепетали. Теперь он выглядел совсем отрешённым и загадочным, то ли чокнутым, то ли сказочным. "Эй", позвала его я, заглянув в лицо. "Всё нормально?" "Нет", он моргнул, протянул руку к горловине моей мантии и раньше, чем я успела понять, что вообще происходит, одёрнул ткань в сторону. Отпрянув влево, я больно ударилась об одну из полок, зашипела, прикрылась руками и столкнулась с совершенно свирепым взглядом Растифора. Он смотрел на мои пальцы так, будто я прятала под ними нечто ядовитое, способное отравить половину населения. Что такое за подозрив неладное? Я, позабыв про стыд, уже сама тянула ткань мантии, старательно отклоняя голову, чтобы разглядеть на собственной ключице непонятную чёрную кляксу. Не поняла. Это как понимать? Что за приколы такие? Я несколько раз провела по чёрной каракуле пальцами, пытаясь её стереть. Не тут-то было. Ошалела, осмотревшись в поисках зеркала, обошла пристально следящего за мной Каридо по широкой дуге и рявкнула: "Чего молчишь? Откуда у меня татуировка и что она значит? Как это вообще возможно? Уверена, утром ничего такого ещё не было". "Не мельтеши", ответил этот тип, закрыв глаза ладонью. "Нужно подумать". Я недолго постояла, глядя на него в ожидании объяснений, а после, поняв, что сейчас до Черноволосова не достучаться, снова отопырила ворот. Вот только из моего положения разглядывать себя оказалось катастрофически неудобно, и тут я вспомнила про собственное зеркальце. Глянув на окаменевшего Растифора, не стала его беспокоить мелкими просьбами и сама прошла к столу. Открыла верхний ящик, присмотрелась, заметив нужный предмет, протянула руку и вздрогнула. Нет, услышала очень близко голос Растифора. Вот только поделать он ничего не успел. Странная черная деревяшка словно сама прыгнула в руку и, стоило нам соприкоснуться, рассыпалась прахом. Вверх поднялась тоненькая струйка дыма. Растифор, добежавший до меня, стоял рядом и загадочно смотрел то на меня, то на дымок, то на черный песок в ящике. Судя по выражению его лица, он был немного расстроен. Так прошло примерно с полминуты, и я, устав ждать дальнейших действий, брезгливо отряхнула ладони. Кайрит, наблюдавший за мной шумно сглотнул, Склонив шею влево вправо, послышался хруст. Остеохондроз у бедняги, похоже. Ну, Соломенко проговорил наконец. Какого, не сумев подобрать достойных слов, он закатил глаза к потолку и быстро зашевелил губами. Судя по нездоровой окружающей атмосфере и вздувшейся на шее Кайрида артерии, мне прислушиваться к его тихой речи не стоило. Так что я изобразила раскаяние и просто ждала итога. Зачем, спросил он, нашептавшись вдоваль, за зеркальцем с готовностью ответила я, вынимая нужный предмет и открывая на ходу. «Посмотреться!» «Ничего плохого не хотела. Деревяшка сама, клянусь!» Растефар шумно вздохнула и продолжила разговор очень тихим, спокойным голосом, от которого, однако, хотелось вжать голову в плечи. «Допустим, ты и правда не хотела?» «Как открыла ящик?» «Руками?» — пожала плечами я. Взялась за ручку, потянула на себя и... «А у вас что, иначе как-то открывают?» «У меня здесь защита!» — терпеливо пояснил он. Никто, кроме меня, туда влезть не может. На ключ что ли заперто было? Вроде того. Расти форжал и рожал кулаки на очень надёжный ключ. Но я же смогла открыть. И именно. Как? Вот заладил. Пробубнила я, не понимая, что конкретно этот шумно дышащий субъект от меня хочет услышать. Посмотрев на стол, я осторожно закрыла ящик и снова потянула на себя. Тот спокойно выдвинулся навстречу. Может, сломалось что-то? предположила я, глянув на Кайреда. Или ты просто забыл запереть. Не сломалось пока, но жизнь моя точно дала трещину. Растифар всплеснул руками, здорово меня напугал. Я отшатнулась от испуга, бросила в него зеркальце. Гадёнуш поймал кругляш на лету и уставился на меня в ожидании объяснений. Просто реакция сработала, брякнула я виновато. Думала, ты на меня замахнулся. Я, черноволосый, так поразился, будто это не он совсем недавно обсуждал с вороном, стоит ли от меня избавляться. Потом, когда, видимо, полностью осознал, что я действительно ждала удара, вытянул в мою сторону слегка дрожащий указательный палец и какое-то время так и стоял, будто хотел сказать что-то, но никак не мог. В итоге громко ругнувшись непонятным мне словом, протянул зеркальце, стараясь передать его так, чтобы наши пальцы не соприкоснулись, и поставил перед фактом: "Я не бью тех, кто не представляет опасности, Аделина". "Это хорошо", улыбнулась я. Но с тобой я ещё не определился. Тут же рявкнул он, после чего прошёл в центр кабинета, принявшись расхаживать там взад-вперёд, злой, очень-очень-очень злой. И только я решила побыть понятливой, глухонемой, невидимкой, чтобы дать мужику переварить явно не лучший его день, как очухался гадский ворон. Кормила бы сейчас рыб в океане, а мы бы горе не знали, прокаркало это нахальное существо, зыркая на меня глазами бусинками. А я говорил: Кайрит остановился, посмотрел на меня, потёр переносицу и сообщил: "Ладно, будем решать эту проблему по-другому. Надо понять кое-что. Кулаками после случившегося махать не выход. Не выход". Балванчиком закивала я, радуясь такой логической цепочке. Всех повесят. На этот раз проскрепел череп со стелажа. Сегодня ли, завтра или позже, тот цвет примет каждого рано или поздно. "А говорили, не разговорчивый", посетовала я, передергивая плечами. Да уж, оптимистичненький народец, раздалось из-под моей мантии. Всех бы им прибить и повесить. Ну ничего, Ада, мы тут порядок наведём. Только сними на снок, душно ужасно. Усмери свои тапки, бросил Кайрет, вставая в центре кабинета. И следуй за мной. Используем портал Соломенка Ада. Сейчас я стану проводить манипуляции руками, не для того, чтобы тебя бить. Это ясно, Я почувствовала лёгкое смущение и медленно кивнула, решив сделать вид, что не слышу издёвки в его голосе. Портал это проход сквозь пространство с помощью магии в нужную мне точку. Грубо говоря, это прыжок из одного места в другой. Звучит жутковато. Не ходи, подсказал правый зайка с полшей с моей ноги и выглядывающий теперь из-под серой мантии. А чего же? Если он пройдёт первым, то стоит попробовать, ответил ему левый, также вышедший вперёд. Ногам сразу стало холодно. Иди сюда, вновь позвал Растифор, вставая полубоком. Смотри, бояться нечего. Вытянув руки перед собой, черноволосый медленно закатал рукава рубашки, открывая вязь витиеватых татуировок на красивых загорелых запястьях, пробормотал новую окалесицу на неизвестном мне языке и резко развёл кисти в стороны. Между его руками появился разрастающийся просвет, переливающийся вспышками серебристых молний. Не в силах бороться с природным любопытством, я подошла ближе. Вскоре стало возможным разглядеть там внутри очертания другого помещения. Я увидела диван со столиком, тарет шкафа и силуэт человека во весь рост с подносом в руках. "Данный путь ведёт ко мне в дом, Аделина", пояснил Кайрет, медленно обходя образовавшуюся дыру в пространстве. "Там тебя не найдут, ведь ко мне никто не ходит без приглашения. Вот уж удивительного мало", проговорил неугомонный правый зайка, прискакавший ко мне. "Туда и по приглашению не хочется". Почему я должна идти, спросила она настороженно. Мне никто ничего не объяснил. Может быть, тот самый Пустиш быстрее мог бы решить мою проблему. Какую именно? Кайрет склонил голову и потёр слегка выдающийся подбородок, наблюдая за мной. У меня всего одна беда появление здесь, напомнила я. Он улыбнулся, не размыкая губ, переводя красноречивый взгляд на мои тапки. Те засуетились и спрятались за меня, не дураки совсем. Выдержав эффектную паузу, Растифор соизволил продолжить разговор. «На самом деле, вся ты — одна большая головная боль, Аделина Соломенко. И намерянка со странным именем и говорящими тапками. Проще и правильнее всего было бы от тебя избавиться, чтобы не мучиться. Но я этого не делаю. Всему виной...» «Благородство!» — подсказал и левый зайка, заискивающий кося вышитыми глазками. «Да он просто любитель порисоваться!» — фыркнул правый. «Цену себе набивает! Дуррость всему виной!» Поддержал беседу Ворон. Молодой ещё, рисковый. Нездоровое любопытство вот мой главный порок, усмехнулся Растифор, выслушав все версии. Слишком много обстоятельств слились в одно, чтобы ты здесь появилась прыгунья, и назвать это случайностью язык не поворачивается. Кто-то помог нам вытащить тебя сюда, поэтому я хочу понять, кто ты, зачем здесь и как тебя вернуть в твой мир. Таким же порталом, подсказала я, указав пальцем на маленькую безду Всё ещё сияющую посреди кабинета. Я пришла через него. Могу адрес назвать. Боюсь, это мало поможет, ответил Растифор. Поморщившись, он потёр запястье, и я невольно бросила на них взгляд, отмечая вздувшиеся вены под вязью необычных татуировок. Портал передо мной неожиданно стал уже. Нужно идти, напомнил Кайрет. Пусть уж вот-вот может вернуться и вопросов будет уже больше. Но если он, ректор и главный здесь, значит, сильнее. задумалась я. И, возможно, он помог бы отправить меня домой. На лице Растифора мелькнуло раздражение. «С утра пустишь мечтал меня уволить, но не нашёл повода», — сообщил он. «Какова же будет его радость, когда ты дашь ему повод для двойной казни? О, он будет счастлив». «В каком смысле казни?» Я напряглась. «У нас, может, значение слов не совпадает?» «Казнить — значит лишить жизни», — любезно пояснил Растифор. «Вызов неизвестной твари из-за иномирья карается смертью». Как, я подбоченилась. Во-первых, прекрати называть меня таким гадким прозвищем. Действительно, Соломенка Ада звучит куда лучше. Во-вторых, перебило его я. Получается, это ты украл меня из ванной и захватил в плен? Куда? он нахмурился. В плен? Рабство, отсутствие свободы. Кабала, подсказал правый. Каба, что? левая бровь Растифора поползла вверх. Да на кой рет вы мне здесь сдались? Бери свои тапки и иди, дверь там. Я потапталась на месте, уточняя. Куда? На свободу, холодно ответил он. Но предупреждаю, с тех пор, как покинешь помещение, станешь мишенью, для меня в том числе. Не хочу, знаешь ли, умирать так глупо, потому я прикусила губу, помялась и уточнила. А у тебя в доме еда есть? Кайрет кивнул. А ковры на полу? Он бросил взгляд на кончик мантии, стелившийся вокруг меня по полу. Найдётся что-нибудь. Портал закрывается, и я больше не намерен его удерживать открытым. Ты идёшь или нет? Да. Я зажмурилась и сделала шаг вперёд, потом ещё один и ещё. Было дико страшно вновь всасаться в эту размытую смесь бликов и света. Устав ждать Растифар без церемонов схватил меня за локоть, направляя и бормоча что-то о глупых девицах, боящихся собственной тени. Прислушиваясь к себе никаких особых ощущений при переходе я не ощутила. Разве что лёгкую тошноту, но это скорее от нервов, голода и отношения к Растифару. Он мне не нравился. Не чувствуете себя как дома? Услышала его голос, и мой локоть обрёл свободу. Особенно вы, тапки. Я распахнула глаза и поняла, что нахожусь в плохо освещённой комнате с высоким потолком. А передо мной стоял он, скелет, одетый в пиджак и сильно потасканные брюки, с подносом в руках. Тут же возникло сильнейшее желание вернуться в светлый кабинет. Но вы, волшебный переход пропал. А сзади красовался большой обшарпанный камин, заставленный свечными огарками. Ну и халупа, возмутился правый заяц, крутя головой не хуже меня и останавливая взгляд на скелете. Интерьерчик так себе. Зачем здесь такая неказистая вешалка? Это бюстиар, буднично ответил Кайрит, махнув рукой на одетой в костюм Кости. Он здесь служит подставкой? правый заяц хмыкнул и осуждающе заметил. А как же уважение к усопшим? Или это не настоящий Кости? Страшненький какой. По симпатичнее тебя, ответил Растифор, подма্নিвая меня к себе и предупреждая: "Теперь запоминай, Соломенко, в моём доме ничего нельзя трогать без спроса. Даже если очень захочется. Даже если думаешь, что ничего плохого не случится, кричать тоже нельзя. В закрытые помещения не ходить, лишних вопросов не задавать и из дома ни ногой". "Дышать можно?" перебила его я, обнимая себя за плечи и чувствуя ужасный холод. Пол в гостиной, в которую нас привёл этот нехороший человек, был гладким и чёрным, будто наливной. Стены выкрашены в тёмно-коричневый цвет и изредка разбавлялись страшными картинами в красно-серых тонах. Скудно присутствующая мебель в виде кожаного дивана, стола, комода и двух стульев также имела тёмные оттенки. Другими словами, дом Растифера очень напоминал мою собственную квартиру, только у него не присутствовал запах сырости и не гуляли сквозняки. Зато нашёлся улыбающийся скелет Стоп. Что? Карит, позвола я шёпотом. Пст. Он поморщился, кивнул. Слушаю тебя, прыгунья. Твоя подставка. Я попятилась, не сводя взгляда с причины неконтролируемого страха. Оно живое. Скелетчик вздрогнул, повернул голову ко мне. Я схватилась за сердце и приготовилась кричать. "Сказано же не шуметь", рявкнул Растифар, явно уловив всю гаму чувств по моему выражению лица, и пытаясь предотвратить истерику. «Повторяю, Соломенко, Бустиар служит в этом доме. Он дворецкий». «Госпожа!» — проскрепел скелет, после чего прижал под нос к груди и пригнулся в подобие поклона. «Радость!» «Кому радость, а кому в комнату задумчивости теперь нужно?» — просипел правый заяц, оказавшийся рядом со мной. Громко сглотнув, я переспросила. «Дворецкий? Разве такое бывает?» «Гости!» — кивнул скелет. «У нас!» «Да, у нас гости!» — подтвердил Кайрит, сменяя тон на более дружелюбный. «Как ты и мечтал. Теперь проследи, чтобы она с ее гнусными тапками никуда не лезла и ничего не трогала, пока я буду вызывать еще нескольких господ». «Еще?» — в скрипе скелета улавливалось явное удивление. «У меня мурашки уже не бежали по коже, а носились со скоростью света. Да, сегодня день открытых дверей», — недовольно покосившись в мою сторону, бросил Растифор. «Еще никто толком не пришел, а уже хочется их закрыть». Скелет, проскользнув мимо, поманил меня за собой, кратко сообщив о своих намерениях, заставивших поёжиться. "Иди сюда, я греть". "Не ходи, Ада", пробубнил правый заяц, прижимаясь к левому. "Страшно представить, как оно тебя греть будет". "Иди сюда. По-моему, бустиар больше нам рад, чем сам хозяин дома", ответила я с некоторой обидой, глядя на замершего истукана мрастифера. Тот никак на меня не отреагировал. Прижав руку к уху, он стоял, закрыв глаза и чуть склонив голову. «Эй!» — позвала я его, — «собираясь напомнить про обещанную еду и вообще поговорить о деле». «Нет!» — проскрепел скелет, привлекая мое внимание. «Не слышит гости! Ушел!» Я переварила сказанное и снова посмотрела на Кайрида. «Да, тот и правда выглядел так, будто отошел, тронулся умом». Медленно поднимая руку, он несколько раз кивнул, и с глаз Каффа в его ухе брызнуло красное сияние. «Инфракрасный порт, что ли?» Критично разглядывая открывшееся зрелище, предположил правый заяц. «Магия!» — грустно ответил левый. «Кажется, здесь все замешано на волшебстве». «Гости!» — напомнил о себе Бустиар, вставший в проходе. «Я проводить!» Не теряя больше времени, я быстро прошлепала босыми ногами за скелетом, бубня на ходу. «Какой неприветливый, мрачный, странный мир! Неудивительно, что здесь и люди такие же. То гонят, то приглашают, чтобы потом снова забыть о твоем существовании. Какой-то бред, честное слово!» Скелет медленно двигался вперёд, стараясь держаться на расстоянии, то ли обо мне волновался, чтобы я его не боялась, то ли за себя переживал, не знаю. Из гостиной мы вышли в небольшую прихожую, также выдержанную в тёмных тонах, и уже оттуда завернули влево, в просторную, неожиданно светлую кухню. Мне сразу понравились два больших окна, наполовину занавешенные ярко-сиреневой тканью с оборками по краям, совсем как в моём мире. Пол был наливной, как и в гостиной, зато нежно-голубого цвета. Стены выкрасили в розовый. Мебель же вся оставалась белой и странной. Вместо привычной плиты справа стояла громоздкая махина, занимая всю стену. Это была смесь старинной печи и нашей техники одновременно. Каменная бандура выглядела внушительно: метра 3 вверх под самый потолок и 4 в стороны, исчерченная рунами по бокам и низу, с двумя прозрачными дверцами посередине, за одной из которых были освещены сразу 6 полок. И её чудо на каждой что-то готовилось. В желудке всё скрутилось от радостного предвкушения раньше, чем я успела подумать, угостят ли меня вообще. С трудом отведя взгляд от чудо-плиты под звуки недовольного урчания своего живота, рассмотрела высокую дубовую столешницу, выполненную в виде буквы Г и занимавшую почти весь остальной периметр помещения. Под ней были вмонтированы тумбы, совсем как принято у нас. Но ну о слева от входа нашлась ещё одна дверь, и глубокий рукомойник на высокой стеклянной ножке, из керамического крана, закреплённого на стене, капнула вода. «Значит, у вас и канализация есть?» — обрадовалась я с облегчением, разглядывая чудо-технику. Сквозь стеклянную ножку легко просматривалась труба, уходящая в пол. «И ванная, может, найдется?» «Есть!» — согласился скелет, как раз вынувший из шкафчика под столешницей милый сиреневый передник. Принявшись надевать его на себя, Бустиар ткнул пальцем на стул, попросив деловито. «Сначала кормление, угощение и горячий напиток. Пить!» С удовольствием, обрадовалась я, подумав про себя, что невнятное речьское лето с лихвой компенсировалось его приветливостью и внимательностью. Прелесть иметь такого дворяцкого, пусть даже не самого живого на вид. Усевшись на мягкий стул, обитый розовым велюром, я даже немного расслабилась, когда почувствовала, как что-то пушистое коснулось ноги. "Адочка", тихо позвал меня подоспевший правый заяц, кажется, заводчик Ворон, вызывает кого-то через языкопорт в своём ухе. Скоро сюда придут по нашей душе. Бежать бы нам. Куда? флегматично поинтересовалась я, зачарованно глядя на то, как Бустиар открывает печку. В кухню хлынул божественный запах свежей выпечки, и из меня полились признания. Сейчас я настолько устала и голодна, что просто нет сил о чём-то волноваться и куда-то бежать. Нет уж, сначала поем, потом вымоюс, потом выслушаю Растифера, и уж тогда, тогда, может быть, уже поздно занудил заяц. А этот тип не внушает доверия. Это и так ясно, Карл, раздражённо бросила я. Но сейчас я доверяю не Растифару, а этому прекрасному дворецкому. Как ты меня назвала? неожиданно всполошился Правый. Да это просто выражение такое, начала объяснять я, решив, что он обиделся. Устойчивое выражение и всё. Ты как бы сказал очевидную вещь. Карл, восторженно пропел Правый, закатывая глаза от наслаждения. Как мне нравится. Скажи ещё раз. Я растерянно повторила имя. «Адочка!» Тут же потерся об меня появившийся из ниоткуда левый. «А как же я? Один в чужом мире, без имени и средств к существованию?» «Ну...» — пробубнила косясь на обернувшегося к нам скелета. «Я даже не знаю. Вообще вам, наверное, и правда нужны имена». «Очень-очень нужны», — запричитал левый. «Ладно, тогда ты...» «Мортимер». «Морти», — ляпнула я, улыбнувшись. «Карл и Морти. По-моему, вам очень идет». Стоило договорить последнее слово, как вокруг моих прекрасных тапочек появилась серая дымка, всё больше густея и накрывая их собой. Я пискнула, влезла на стул с ногами, испуганно крикнув бустиару. Скорее нужно что-то сделать. Мои тапки засасывает куда-то. Это снова случилось. Их кидает в новый мир. Это перерождение. Очень спокойно проскрепел скелет, после чего поставил на стол поднос с пирогом, украшенным сверху косичками из теста. Выдать имя они жить дальше, а обновления будут нормальные, как я. Как вы? У меня волосы зашевелились от перспектив. Вот уж замечательно. Представляю, как Растифор обрадуется.